Глава 7. Врачебная практика Эндрю после такого многообещающего начала стала быстро, чуть ли не молниеносно расти и расширяться во всех направлениях, и Эндрю еще стремительнее поплыл по течению. Он был в некотором смысле жертвой собственной страстности. Он всегда был бедняком. В прошлом его упрямая независимость приносила ему Одни лишь удачи Теперь он имел возможность наслаждаться поразительным материальным успехом. Вскоре после экстренного вызова к Ларье он имел весьма приятный разговор с мистером Уинчем, после которого к нему стали обращаться большинство младших служащих Ларье и даже некоторые из старших. Приходили чаще всего с обычными жалобами, но... Раз побывав у него, девушки до странности часто являлись снова. Доктор был так мил, такой веселый и живой. Цифра его доходов от приема больных на дому стремительно увеличивалась. Скоро у него появилась возможность выкрасить фасад дома, а при содействии одной из фирм, снабжающих врачей, Ведь все они горят желанием содействовать молодым, вольно практикующим врачам в увеличении их доходов, заново обставить свой кабинет и приемную. Он купил новую кушетку, мягкое кресло-качалку, несколько шкафчиков элегантно ученого вида из белой мали и стекла. Бьющие в глаза благополучие этого дома, свежевыкрашенного в желтовато-белый цвет, Автомобиль, ослепляющая модная обстановка, скоро обратили на себя внимание соседей и вернули много хороших пациентов, которые когда-то лечились у доктора Фоя, но постепенно покинули его, по мере того, как старый доктор и его приемные становились все запущеннее. Дни ожидания, дни тягостного прозябания для Эндрю миновали. Во время вечерних приемов он едва успевал пропускать больных. Дверь с улицы беспрерывно хлопала, дверь приемной дребезжала, пациенты ожидали и в черной, и в парадной приемной, так что ему приходилось сметаться между амбулаторией и кабинетом. Он был вынужден для экономии времени придумать следующий выход. — Послушай, Крис, — сказал он однажды утром, Мне только что пришел в голову один план, который очень поможет в часы спешки. Ты знаешь, что, осмотрев больного в амбулатории, я бегу обратно в дом приготовить ему лекарство. Это обычно отнимает у меня пять минут. Неприличная потеря времени. Ведь я бы мог использовать его на то, чтобы отпустить одного из хороших пациентов, ожидающих в приемной. Ну что же, поняла мою мысль? Отныне ты... «Мой аптекарь!» Она посмотрела на него испуганно, сдвинув брови. «Но я понятия не имею, как приготовлять лекарства!» Он успокоительно улыбнулся. «Не беспокойся, дорогая. Я приготовил запасец микстур двух сортов. Тебе придется только разливать их в бутылки, наклеивать ярлычки и завертывать. Но...» В глазах Кристин читалось замешательство. «Ах, Андрю, я охотно буду помогать тебе, но только... Ты и в самом деле веришь, что...» «Как ты не понимаешь, что я вынужден так делать?» Он не смотрел ей в глаза, сердито допил кофе. «Конечно, когда-то в Эберлу я крепко гречился из-за системы выдачи лекарств. Все это теории. Теперь я... Я практик. К тому же все эти барышни от Ларея малокровны. Хороший препарат железа им не помешает. И прежде чем Кристина успела ответить, звонок у двери амбулатории заставил Эндрю вскочить и уйти из столовой. В былое время она бы заспорила с ним, стала твердо отстаивать свое мнение. Теперь же только с грустью подумала о перемене в их отношениях. Она больше не имела влияния на Эндрю, не руководила им. Теперь верховодил он. С этого дня Кристин в утомительные часы приема стояла в коморке, заменявшей аптеку, ожидая команды Эндрю во время его торопливых рейсов между кабинетом, где он принимал хороших пациентов, и амбулатории «Железо! Или белую! Или карминовую!» А иногда, когда она говорила, что микстура с железом вся вышла, раздавался напряженный выразительный крик. «Что-нибудь, черт побери, что угодно!» Часто прием затягивался до половины десятого. Потом они подсчитывали выручку по книге, толстой счетной книге доктора Фоя, которую они нашли исписанной только наполовину, когда переехали сюда. «Боже, какой день, Крис!» — захлебывался Эндрю. Помнишь эти первые жалкие три с половиной шиллинга, с которыми я относился как школьник? А сегодня... Сегодня мы имеем свыше восьми фунтов наличными. Он укладывал деньги, тяжелые столбики, серебра и кредитки в табачный кисет, который доктор Фой использовал в качестве кошелька и запирал его в средний ящик письменного стола. Он сохранил этот старый мешок, как грозбух на счастье. Он забыл теперь обо всех былых колебаниях и хвалился своей дальновидностью, побудившей его купить практику Фоэ. «Дела у нас во всех отношениях блестящие", Крис», — радовался он. «Доходные амбулатории прочная клиентура среднего класса. И сверх того я создаю себе солидную практику консультанта». Ты увидишь, что еще будет, как мы далеко пойдем. 1 октября он уже имел возможность предложить Кристин заново обставить их дом. После утреннего приема он сказал с подчеркнутой небрежностью, какую усвоил себе в последнее время. «Я бы хотел, Крис, чтобы ты сегодня съездила в Вест-Энд. Побывай у Хадсона или Осли, если предпочитаешь его». Обратись в самый лучший магазин и выбери всю новую мебель, какую тебе нужно. Парочку новых гарнитуров для спален, гарнитуру в гостиную. Купи все. Она молча посмотрела на него, а он улыбнулся, закуривая сигарету. Вот одно из удовольствий, которые приносят деньги. Иметь возможность дать тебе все, что захочется. Не думай, что я скуп. О, Господи, конечно нет. Ты была молодцом, Крис, все время, пока нам жилось трудно. Теперь начинается для нас счастливая жизнь, и мы будем наслаждаться ею. Заказывая дорогую мебель и, и гарнитуры у Остли, Эндри не заметил горечи ее тона. Он засмеялся. Верно, дорогая. Давно пора нам выкинуть старую нашу рухлядь от Риджинси. Глазам Кристин подступили слезы. Она вспыхнула. Выберло, эти вещи не казались тебе рухлядью. Да они и не рухлядь. Ох, тогда была настоящая жизнь. Тогда было счастье. Всхлипнув, она отвернулась и вышла из комнаты. Эндрю смотрел ей вслед с тупым удивлением. В последнее время с ней делалось что-то странное. Настроение у нее было переменчивое, подавленное, перемежавшееся внезапными взрывами непонятной горечи. Эндрю чувствовал, что их точно относит друг от друга течением, что исчезает, что единение то — та скрытая товарищеская связь, которые всегда существовали между ними. Что ж, это не его вина. Он делал для нее все, что мог, все, что было в его силах. Он подумал с раздражением, мой успех для нее ничего не значит, ровно ничего но ему некогда было раздумывать о безрассудстве и несправедливости поведения Кристин. Его ждал целый список визитов к больным, а так как был вторник, то и обычный визит в банк. Он заезжал в банк аккуратно два раза в неделю, чтобы вносить деньги на свой текущий счет, так как считал, что неразумно держать их дома в ящике стола. Он не мог не сравнивать эти приятные посещения с тем эпизодом в Бленнели, когда его плохо одетого помощника-врача оскорбил Эньюрин Рис. Мистер Уэйд, директор банка, всегда встречал его радушной, почтительной улыбкой и часто приглашал к себе в кабинет выкурить сигарету. Без всякой навязчивости осмелюсь сказать, доктор, дела ваши превосходны. У нас ценят передовых врачей, которые сохраняют надлежащую долю консерватизма. Вот как вы, доктор, осмелись сказать. Ну, а что касается тех железнодорожных акций, о которых мы с вами на днях толковали, то... Почтение, которое выказывал ему Уэйт, было лишь одним из множества доказательств широкой популярности, которую успел приобрести Эндрю. Но другие врачи района теперь любезно кланялись ему, проезжая мимо в своих автомобилях. На осеннем собрании районного медицинского общества в той самой комнате, где он при первом своем появлении чувствовал себя парей. Его теперь приветствовали, ухаживали за ним. Ему предлагал сигару сам доктор Ферри, вице-президент секции. Рад видеть вас среди нас, доктор, суетливо говорил маленький краснолицы Ферри понравилось вам моя речь? Нам ни в коем случае не следует уступать в вопросе о гонорарах, особенно когда дело касается ночных вызовов. Тут я всегда твердо стою на своем. Недавно меня ночью разбудил мальчик, еще совершенный ребенок, лет 12. «Скорее пойдемте, доктор. Папа на работе, а маме вдруг стало очень плохо. Знаете эти неизменные заявления в два часа ночи». И я этого мальчугана никогда раньше не видел. Милый мальчик, говорю я. Твоя мама не моя пациентка. Беги и принеси мне и тогда я поеду. И, конечно, он больше не вернулся. Говорю вам, доктор, у нас район ужасный. На следующей неделе после этого собрания Эндрю позвонила миссис Лоренс. Эндрю всегда доставляла удовольствие, грацозная непоследовательности ее телефонных разговоров. Сегодня, упомянув о том, что ее супруг уехал на рыбную ловлю в Ирландию и она, быть может, попозже поедет к нему туда, она позвала его на ланч в пятницу, вернув это приглашение как бы, между прочим, таким тоном, словно оно не имело никакого значения. «У меня будет Топпи». И еще два-три человека, менее скучных, по-моему, чем большинство тех, с кем обычно встречаешься. Вам, пожалуй, будет полезно с ними познакомиться. Он повесил трубку со смешанным чувством удовольствия и непонятного раздражения. В глубине души он был задет тем, что не пригласили Кристин. Но потом пришел к заключению, что это визит не светский, а скорее деловой. Он должен бывать в обществе и заводить знакомство, в особенности среди такого сорта людей, которые будут на у миссис Лоренс. И во всяком случае Кристин не следует ничего говорить обо всем этом. В пятницу он сказал ей, что во время ланча встречается с Хэмптоном и с облегчением вскочил в автомобиль. Он забыл, что очень плохо умеет притворяться. Фрэнсис Лоренс жила в Найтсбридже, на тихой улице между Хэнс Плейс и Уилтон Крессент. Дом не поражал великолепием, как дом Лероя, но все здесь говорило о выдержанном вкусе и богатстве хозяев. Эндрю приехал поздно, когда большинство гостей было уже в сборе. Топпи, Роза Кин, писательница сэр Дадли Румбольд Блейн, доктор медицины, известный врач и член правления Кремо Продактс, Никол Уотсон, путешественник-антрополог и несколько других, менее ошеломительных личностей. За столом Эндрю оказался рядом с миссис Торнтон, которая, как выяснилось из разговора, жила в Лестер Лестершире и время от времени приезжала ненадолго в Лондон в отель «Браун». Теперь Эндрю научился уже спокойно выдерживать церемонию представления новым людям. Тем не менее он охотно спасся под прикрытием ее болтовней, возвращавшей ему уверенность, материнского повествования о том, каким образом во время игры в хоккей ее дочь Сибил, ученица школы Ройдин, ушибла ногу. Одним ухом, слушая миссис Торнтон, принимавшую его молчаливое внимание за интерес, Он умудрялся в то же время ловить обрывки учтивого и остромного разговора, который велся вокруг, едкие шутки Розы Кин, увлекательный рассказ Уотсона об экспедиции вглубь Парагвая, в которой он недавно участвовал. Эндрю любовался непринужденностью, с которой Франсис поддерживала общую беседу, в то же время внимательная к неторопливым обдуманным репликам сэра Румбольта сидевшего рядом с ней. А раз или два Эндрю ловил на себе ее взгляд, полусмеющийся, вопросительный. Разумеется, с подкупающей улыбкой заключил свой рассказ Уотсон. Самым ужасным из всех моих испытаний было то, что, приехав домой, я сразу схватил инфлюенсу. Ага! — воскликнул сэр Румбольд. — Так и вы тоже попали в число ее жертв? Торжественно откашлившись и водрузив пенсне на свой внушительный нос, он овладел вниманием общества. Сэр Румбольд чувствовал себя в своей сфере, ведь в течение многих лет он был в центре внимания широкой публики. Это именно он четверть века назад потряс человечество сообщением, что некоторая часть человеческих кишок не только бесполезна, но и определенно вредна. Сотни людей бросились сразу же удалять этот опасный отросток, и, хотя сырумбальд сам не был в их числе, слава об этой операции, которую хирурги назвали операцией румбольта Блейна, упрочила его репутацию врача-диетолога. С тех пор он не бросал оружие подарил нации идею питания трубями, бациллу молочной кислоты и йоргаут. Позднее он изобрел румбольд-блейновский способ жевания, а сейчас, помимо деятельности в качестве члена правления множества обществ, составлял меню для знаменитой сети ресторанов Рейли. «Приходите, леди и джентльмены, дайте сэру румбольту Блейну, доктору медицины, члену Королевского терапевтического общества, выбрать для вас калории!» Многие законные целители человечества потихоньку ворчали, что сэра Румбольда давным-давно пора вычеркнуть из списка врачей. На это мог быть один ответ. «Что такое список врачей без сэра Румбольда?» Сэр Румбольд сказал, отечески, глядя на Франсис. Одной из самых любопытных особенностей последней эпидемии было резко выраженное терапевтическое действие кремогена — Я имел случай упомянуть об этом на заседании правления на прошлой неделе. Мы не знаем средств против инфлюенции, а при отсутствии лечебных средств единственный способ бороться с ее убийственным действием состоит в том, чтобы развить высокую сопротивляемость, естественную самозащиту организма против приступов болезни. Я говорил и льщу себя надеждой, говорил правильно, что... Мы неоспоримо доказали не на морских свинках, как наши друзья-лабораторные исследователи, а на человеческих существах феноменальное влияние кремогена, организующего и возбуждающего жизнеспособность и сопротивляемость организма». Отсон со своей непонятной усмешкой повернулся к Эндрю. «А что вы думаете о кремопродуктах, доктор?» Захваченный врасплох, Эндрю невольно ответил, «Это такой же точно способ снимать сливки, как всякий другой». А Роза Кин, бросив на него украдкой быстрый одобрительный взгляд, имела жестокость расхохотаться. Улыбнулась и Франсис. Сэр Румбольд поспешил перейти к описанию недавней своей поездки в Троссачс в качестве гостя Северного медицинского объединения. Во всем остальном, ланч протекал гладко и приятно. Эндрю непринужденно принимал участие в общем разговоре. Прежде чем он вышел из гостиной, Франсис сказала ему несколько слов. — Вы, ей-богу, имеете блестящий успех! — шепнула она. — Миссис Торнтон забыла даже выпить кофе, говоря со мной о вас. Я почему-то уверена, что вы ее уже завербовали... Так, кажется, говорят, в пациентке. Это замечание еще звучало у него в ушах, когда он возвращался домой. Он сказал себе, что сегодняшний визит принес ему много пользы, а Кристин ничем не помешал. Но на другое утро в половине одиннадцатого его ожидал неприятный сюрприз. Позвонил Фредди Хэмптон и с живостью спросил. Ну, весело было вчера на ланче. Откуда я знаю? Ах ты, старый сел, разве ты не читал еще сегодня трибьюн? Эндрю в ужасе сразу же бросился к столу в приемной, куда он и Кристин клали газеты, прочитав их. Он вторично просмотрел трибьюн, одно из наиболее распространенных ежедневных иллюстрированных обозрений, и вдруг вздрогнул. Как это он не заметил в первый раз? На странице, посвященной светской хронике, помещена была фотография Франсис Лоренс и описание званого «Ланча», состоявшегося у нее накануне. Были указаны имена гостей, в том числе и его имя. С расстроенным лицом он вырвал страницу, смял ее в комок и швырнул в огонь. Затем сообразил, что Кристин ведь уже прочла газету и свирепо нахмурился. Хотя он почему-то был уверен, что она не видела этого проклятого столбца, все же он ушел к себе в кабинет в дурном настроении. Но Кристин этот столбец прочитала, и минутное ошеломление сменилось чувством обиды, поразившим ее в самое сердце. Почему Эндрю не сказал ей ничего? Почему? Почему? Ее бы ничуть не огорчило то, что он идет без нее на этот дурацкий ланч. Она пыталась успокоить себя мыслью, что из-за таких пустяков огорчаться не стоит. Но глухая боль в сердце говорила ей, что под этим кроются далеко не пустяки. Когда Эндрю уехал на визиты, она пыталась сделать обычную работу по дому, но не могла. Прошла в его кабинет, оттуда в амбулаторию, все с той же тяжестью на душе. Принялась рассеянно вытирать пыль в амбулатории. Подле стола лежала его старая сумка для инструментов первая, которая служила ему в Бленнели, которую он таскал с собой по рабочим кварталам, брал в шахту, когда его экстренно туда вызывали. Кристин потрогала сумку со странной нежностью. Теперь у него была новая сумка, красивее этой. Она была частью того нового, той более выгодной практики, за которую он так лихорадочно гнался и к которой Кристин в глубине души относилась с таким недоверием. Она знала, что бесполезно говорить с Эндрю о своих опасениях. Он теперь стал таким вспыльчивым, признак того, что в нем происходила душевная борьба, и первое ее слово тотчас задело бы его, вызвало ссору. Надо действовать другим путем. Она вспомнила, что сегодня суббота, и она обещала Флоре взять ее с собой, когда пойдет за покупками. Флори была веселой девочкой, и Кристин успела к ней привязаться. Она видела, что Флори ждет ее на верхней ступеньке лестницы, ведущей в подвальное помещение, чистенькое в свежем платьице в полной готовности. По субботам они часто ходили на рынок вдвоем. У Кристин немного отлегло от сердца, когда она очутилась на воздухе и, держа девочку за руку, ходила по рынку, переговариваясь с знакомыми торговцами, покупая фрукты, цветы, стараясь придумать сегодня что-нибудь особенное, чтобы угодить Эндрю. Но рана все еще не затягивалась и болела. Почему он ничего ей не сказал? И почему она не пошла с ним туда? Она вспомнила, как Веберлу они они в первый раз были приглашены к вонам, и каких трудов ей стоило вытащить его туда. А теперь все так переменилось. Ее ли это вина? Не переменилась ли она сама, не замкнулась ли в себе и стала необщительной? Но нет, она этого не находила. Она по-прежнему любила знакомиться и встречаться с людьми, независимо от того, кто они. Ее дружба с миссис Вон продолжалась, и они аккуратно переписывались. Но хотя Кристин была больно, и она чувствовала себя обиженной, главная ее забота была не о себе, а о муже. Она знала, что богачи, как и бедняки, могут быть скверными людьми, что Эндрю мог бы остаться таким же хорошим врачом на Грин-стрит в Мэйфер, как на Сифен-Роу в Эберлок. Она вовсе не требовала сохранения таких героических аксессуаров, как гамаши или его старый красный мотоцикл. Но она сердцем чувствовала, что в те времена Эндрю был чистым и честным идеалистом, и это освещало их жизнь ясным белым пламенем. Теперь пламя пожелтело, абажур, сквозь которое оно светит, загрязнен. Направляясь к фрау Шмидт, она старалась разгладить на лбу морщину заботы. Но старая немка зорко смотрела на нее и вдруг принялась ее отчитывать. — Вы мало кушаете, дорогая моя, у вас плохой вид. Ведь и автомобиль есть, и деньги, и все что угодно. Смотрите, я хочу, чтобы вы попробовали вот это. — Вкусно? Длинным тонким ножом, которое она держала в руке, она отрезала ломтик своего шедевра вареной ветчины и заставила Кристин съесть его со свежей булкой. Флори получила глазированное пирожное. Фрау Шмидт, не переставая, болтала. А теперь кусочек клип Тауэрского. Гер доктор съел уже много фунтов моего сыра, он ему все же не надоел. «Когда-нибудь попрошу его написать мне отзыв и выставлю этот отзыв в витрине. Этот сыр меня прославит!» Так фрау Шмидт смеялась и болтала, пока они не ушли. На улице Кристин с Флори остановились на тротуаре, ожидая, когда постовой полисмен — это был их старый приятель Струзерс — даст сигнал перехода. Кристин удерживала за руку нетерпеливую Флори. «Ты всегда должна быть осторожна здесь!» Внушала она девочке. «Что сказала бы твоя мама, если бы тебя переехали?» Флори, рот который был набит остатками пирожного, это показалось забавнейшей шуткой. Наконец они вернулись домой, и Кристин принялась разворачивать покупки. Прохаживаясь взад и вперед по комнате, ставя в вазу, купленные ею на улице бронзовые хризантемы, она опять загрустила. А вдруг зазвонил телефон. Она пошла в приемную с застывшим лицом, уголки ее губ были опущены. Минут пять она отсутствовала и воротилась в комнату преображенная. Глаза сияли возбуждением. Она все поглядывала в окно, нетерпеливо ожидая возвращения Эндрю, забыв свое горе под влиянием хорошей вести, услышанной ею, вести, столь важной для Эндрю, для них обоих. В ней зрело радостное убеждение, что ничто не может быть благоприятнее этой новости. Нет лучшего противоядия от отравы легкого успеха. И это такой шаг вперед, такой настоящий шаг вперед. Она опять подбежала к окну. Когда приехал Эндрю, она не могла утерпеть, чтобы не броситься в переднюю ему навстречу. «Эндрю!» — Тебе звонил сэр Роберт Эбби только что. — Вот как? Лицо его при виде Кристин, вытянувшееся под влиянием острых угрызений совести, теперь просветлело. — Да, он звонил, хотел говорить с тобой. Я сказал ему, кто я, и он был ужасно любезен. — Ух, я все не то говорю. — Дорогой, ты будешь назначен амбулаторным врачом больницы Виктории. — Немедленно. В глазах Эндрю просыпалось волнение. — Что же это хорошая новость, Крис? — Еще бы, еще бы! — воскликнула она восторженно. — Опять твое любимое дело! Возможность исследования, все, чего тебе тщетно хотелось в комитете по труду! Она обхватила руками его шею и прильнула к нему. Он посмотрел на нее сверху, невыразимо тронутой этой любовью, этой великодушной самоотверженностью. Сердце сжалось мгновенной острой болью. «Добрая ты душа, Крис! Я... Какой же я скот!»